Антуан не испытывал ни малейшего желания продолжать. Он взял карандаш и написал на полях. Прочесть мнение по этому вопросу специалистов по сновидениям. Затем он сложил листки и поставил греться воду для ингаляции. Через несколько минут, накинув на голову полотенце, с блестящим от пота лицом, с закрытыми глазами, он глубоко вдыхал благотворный пар, и не переставал думать о своем сне ему вдруг пришло в голову что сам сюжет сна свидетельствует в известной мере о нечистой совести об известном чувстве ответственности даже виновности которые он в состоянии бодрствования из гордости держал где то под спудом а в самом деле подумалось ему мне не так уж пристало гордиться тем что произошло после смерти отца Он подразумевал под этим не только свою роскошную квартиру, но и связь с Анной, выезда в свет, все, что неотвратимо толкало его к легкой жизни. Не говоря уже, продолжал он про себя, о потере большей части состояния, доставшегося от отца, расходы по перестройке дома поглотили больше половины средств, остальные деньги, презрев верные доходы от вложения господина Тибо, он поместил в русские бумаги, сейчас обесцененные». Ладно, подумал он, поменьше бесплодных сожалений. Так он обычно смирял голос совести. Однако и сон был верным тому доказательством, в глубине его души жило буржуазное представление о семейном добре, о деньгах, сберегаемых для потомства. И хотя Антуан не был обязан ни перед кем отчитываться, ему стало стыдно, что меньше чем за год он растратил добро, собранное мудрым попечением многих типов. Он высунул на минутку голову, подышал свежим воздухом, протер налившиеся кровью глаза и снова нырнул под влажные горячие полотенца. Все то, что он передумал сегодня о зиме 1914 года, Усугубляло раздражение, которое он испытал вчера после отъезда ЖИС, заглянув в прекрасные заброшенные лаборатории, в комнату, торжественно именуемую архивом, где хранились карточки, где лежали в строгом порядке новенькие папки, перенумерованные, но пустые. То же чувство вызвало прекрасно оборудованное перевязочное, в которое никого ни разу не перевязывали. И здесь, вспомнив свое прежнее скромное помещение в первом этаже, ту деятельную, полезную жизнь, которую он вел, будучи молодым врачом, Антуан понял, что после смерти отца он вступил на ложный путь. Из остывшего ингалятора шел теперь лишь слабый пар. Отбросив влажное полотенце, он вытер лицо и вернулся в спальню. А-э-а-о произнес он, стоя перед зеркалом, чтобы попробовать голос. Голос был по-прежнему хриплый, но все-таки афония исчезла и стало легче дышать. «Двадцать минут дыхательной гимнастики. Потом отдохну минут десять, потом оденусь, заберу чемодан, и раз уж я не могу увидеться сегодня с Филиппом, поеду первым поездом в мезон По дороге на вокзал он глядел из такси на цветники тюйлери, освещенные лучами майского солнца, на белые статуи посреди лужаек, на контуры триумфальной арки на площади курсель, подернутые розоватой дымкой, и вспомнил вдруг весеннее утро. Они с Анной условились тогда встретиться во дворе Лувра, и вдруг в голову ему пришла неожиданная мысль. «Свезите меня в Булонский лес» сказал он шоферу, и поезжайте по улице спонтени Когда такси поравнялось с особняком Батынкуров, он велел ехать тише и выглянул в окно. Ставни были закрыты, калитка на запоре, на дверях Привратницкой виднелось объявление «Продается прекрасный особняк, большой двор, гараж, сад, общая площадь 625 квадратных метров». Над словом «продается» кто-то приписал карандашом от руки или «сдается». Такси медленно двинулось вдоль садовой решетки. Антуан не чувствовал ничего. Ровно ничего, ни волнения, ни печали. И он подумал, чего ради он затеял это паломничество на улицу в Спонтини. «Обратно. На Сен-Лазарский вокзал», — сказал он шоферу. «Да», — подумал он, — как будто ничто не прерывало его утренних мыслей, я обманывал самого себя, внушал себе, что мне необходимо как можно роскошнее обставить мои врачебные занятия. А все эти материальные блага не только не помогали в работе, но парализовали ее. Этот красивый механизм действовал вхолостую. Все было готово для осуществления каких-то больших замыслов, а на самом деле – «Я ни черта не делал». Вдруг он вспомнил, как отнесся брат к отцовскому наследству, вспомнил отвращение Жака к этим деньгам, которые казалось Антуану тогда таким глупым, а оказывается, именно Жак был прав. Насколько лучше мы поняли бы друг друга сейчас, деньги — это яд, и особенно деньги, достающиеся по наследству, деньги, которые заработал не сам, Не будь войны, я пропал бы, я никогда не очистился бы от этой скверны. Я уже начинал верить, будто все на свете можно купить. Я даже присвоил себе, как естественную привилегию богатого человека, право мало работать и заставлять работать на себя других. И без зазрения совести присвоил бы себе первое же открытие, сделанное Жусленом или Штудлером в моих лабораториях. «Предпринимателем. Вот кем я готовился стать. Я познал радость властвовать с помощью денег. Познал радость почета, оказываемого ради денег. И уже почти готов был считать этот почет законным, готов был думать, что деньги дают мне превосходство над всеми. Скверно» и эти ложные, двусмысленные отношения, которые деньги устанавливают между богатым человеком и прочими людьми. Вот где скрытое зло денег. Я начинал чувствовать недоверие ко всему и ко всем, и уже думал о лучших моих друзьях. Ради чего он мне это рассказывает? Ради моей чековой книжки? Скверно, скверно. Копаясь в этой тине, он почувствовал такую горечь, что обрадовался как избавлению вокзальной суматохе И вмешался в толпу, забыв о своей одышке, счастливый уже тем, что может отвлечься и уйти от самого себя. Билет в то... нет, третьего класса. Воинский до Мезон-Лафита. Когда поезд? Он нечасто ездил в третьем классе. Сегодня это доставляло ему горькое удовлетворение. Клотильда постучала в дверь. Держа поднос на весу, она немного подождала, потом постучала снова. Молчание. Огорчившись, что Антуан ушел не позавтраков она отворила двери. В комнате царила полутьма. Антуан еще лежал в постели. Он слышал, как стучала Клотильда. Но по утрам до ингаляции Афония так усиливалась, что он даже не пытался заговорить. Это-то он и старался объяснить Клотильде жестами. Хотя объяснение сопровождалось успокаивающей улыбкой, Клотильда продолжала в оцепенении стоять на пороге, высоко подняв брови от неожиданности и испуга. Видя, что Антуан не может говорить, а ведь накануне вечером он заходил поболтать к ней на кухню, Она решила, что у него удар, и он лишился языка. Антуан разгадал ее мысли, улыбнулся еще раз, сделал знак, чтобы она подошла к постели и, взяв блокнот со столика у изголовья, написал карандашом «Прекрасно провел ночь, но по утрам не могу говорить». Клотильда медленно прочла записку, с минуту в отспенение глядела на Антуана, потом заявила без обиняков «Боже ты мой!» Никто и не думал, что господин Антуан в таком состоянии. Здорово же они вас отделали. Она подняла шторы. Утреннее солнце залило комнату. Небо было синее. Через окно, обрамленное диким виноградом, который свешивался с балкона, виднелись сосны, росшие поблизости. А там дальше, на фоне Сен-Жерменского леса, нежно-зеленые верхушки деревьев вздрагивали от дыхания ветерка. «А кушать господин Антуан может?» — спросила Клотильда, подходя к постели. Она налила чашку теплого молока, отошла к дверям и, сложив под передником руки, внимательно смотрела, как Антуан макает в молоко маленькие кусочки хлеба. Он глотал с таким трудом, что она не удержалась. Никто этого не ждал. Нет, никто. «Мы знали, что господин Антуан отравлен газами» но у нас говорили «газы лучше, чем рана», а выходит, что нет. Правда, я в болезнях ничего не понимаю. Когда господин Антуан нам написал, мне и Адриенне, чтобы мы ехали вместе с мадемуазель Жиз к госпоже Фонтанен, Сестра сразу же говорит, «Я буду ухаживать за ранеными». «А я сказала все, что угодно, кухня, хозяйство. Никогда я от работы не бегала, только не за ранеными ходить. Это не по мне». «Потому наши хозяйки и взяли Адриенну в госпиталь, а я осталась на даче. Я не жалуюсь, хотя работы хоть отбавляй». «Господин Антуан сам понимает». Чтобы все здесь было в порядке, одному человеку нужно двадцать пять часов в сутки иметь. Но это все же лучше, чем раны промывать. Антуан, улыбаясь, слушал ее речь. Раз уж не выходит Жиз, было бы неплохо, если бы за ним ухаживала Клотильда. Ведь она такая преданная. Жаль только, что работа сиделки ей не по вкусу чтобы показать Клотильде, что он понимает, как тяжело бремя ее обязанностей, Антуан с серьезным видом сжал губы и покачал головой. — Я не жалуюсь, — говорила она в порыве раскаяния. — Если хорошенько разобраться, то не так уж это страшно. Обе хозяйки почти все время в госпитале. Я их вижу только к обеду. А к завтраку у меня господин Даниэль и госпожа Женни с маленьким. Клотильда говорила непривычно фамильярным тоном, как будто годы войны уничтожили прежнее расстояние между нею и хозяевами. Она без стеснения судила обо всех членах семьи. Мадемуазель Жиз всегда такая любезная с нами. Госпожа Фонтанен на самом деле не гордая, но с ней стесняешься, не знаешь никогда, как к ней подступиться. Госпожа Николь хоть и рассеянная, а с ней держи ухо востро. Госпожа Женни даром слов не тратит, работает за двоих, а уж умница-то какая. И все время она поминала маленького, с восхищением и нежностью. Маленький себя еще покажет, и он будет командовать не хуже покойного господина Тибо. А ведь правда, он внук отца, — подумал Антуан. Он и сейчас бы всех оседлал, дай ему волю. Господин Антуан и представить себе не может, ну просто ртуть. Никого на свете не слушает Счастье еще, что господин Даниэль смотрит за ним. Я ведь работаю, не могу. С него ни на минуту глаз нельзя спустить. А господина Даниэля это занимает. Целый день он один, только и делает что жует да жует свою резинку, вот и забавляется с ребенком. Она покачала головой и с многозначительным видом добавила, что там, не толкуй. По нынешним временам многие ничего не имеют против, чтобы остаться без ноги. Антуан взял блокнот и написал «А, Леон!» «Ах, бедный Леон!» Она ничего не знала о бывшем слуге Антуана. Леона взяли в плен под Шарлеруа на следующий же день, когда он прибыл на фронт. Узнав номер его лагеря, Антуан поручил Клотильде посылать ему каждый месяц продуктовую посылку. Каждые три месяца Леон регулярно присылал благодарственную открытку, но не сообщал ничего о своем житии шар руа город в Бельгии. Примечание редакции. «Известно ли господину Антуану, что он просил прислать ему флейту?» «Мадемуазель Жиз купила ему флейту в Париже». Антуан уже давно допил молоко. «Надо пойти помочь госпоже Женне», — сказала Клотильда, собрав посуду на поднос. «Сегодня вторник, она стирает, а со стиркой трудно управиться». На малышане не напасешься. Она пошла было к дверям, но обернулась и в последний раз взглянула на Антуана. Лицо ее вдруг приняло задумчивое выражение. «Господин Антуан, а ведь до чего мы дожили? Сколько раз я говорил Адриенне, если бы покойный господин Тибо вернулся, если бы он мог видеть все, что произошло с тех пор, как его здесь нет». Оставшийся один, Антуан начал не спеша одеваться. Ему некуда было торопиться. И хотелось как можно тщательнее проделать все процедуры, если бы покойный господин Тибо вернулся. Слова Клотильды напомнили ему вчерашний сон. «Какую власть отец еще имеет над всеми нами», — подумалось ему Было уже около двенадцати, когда Антуан отворил окно, которое закрывал, проделывая голосовые упражнения. Из сада донесся мужской голос. «Жан-Поль, слезай оттуда! Иди сюда ко мне!» И как отдаленное эхо, женский, спокойный, свежий голос. «Жан-Поль, будешь ты слушаться дядю Дана?» Антуан вышел на балкон. Не раздвигая завесы дикого винограда, он осмотрелся вокруг. Внизу расстилалась небольшая поляна, отделенная от леса рвом. В тени двух платанов, где когда-то любила сидеть госпожа де Фонтанен, в плетеном кресле полу лежал Даниэль с книгой в руках. В нескольких шагах от него малыш в светло-голубом джемпере, приставив к стене перевернутые ведерко, силился взобраться на перила террасы. По другую сторону лужайки, в бывшем домике садовника, дверь стояла открытой, и в солнечном свете Женни с засученными рукавами, слегка нагнувшись над баком, намыливала белье. «Иди ко мне, Жан-Поль», — повторил Даниэль. В ярком луче на мгновение вспыхнули рыжие кудри ребенка. Мальчик решил вернуться к дяде Дану. Но чтобы не вышло так, будто он послушался, — Мальчик важно уселся на землю, взял лопатку и стал насыпать в ведерко песок. Когда Антуан через несколько минут сошел с лестницы, Жан-Поль все еще не вставал с земли. «Пойди поздоровайся с дядей Антуаном», — сказал Даниэль. Малыш, сидя на корточках, работал лопаточкой и, казалось, не слышал обращенных к нему слов. Заметив, что незнакомец направился к нему, Он бросил лопаточку и еще ниже нагнул голову. Когда Антуан схватил его на руки и поднял, он задрыгал было ногами, но потом, решив, что с ним играют, звонко захохотал. Антуан поцеловал его в волосы и спросил на ушко. — А как, по-твоему, дядя Антуан злой? — Да, — закричал мальчик. Антуану стало трудно дышать. Он опустил мальчика на землю и подошел к даниэлю Но едва только он уселся, как Жан-Поль подбежал, вскарабкался к нему на колени и, прижавшись к его мундиру, сделал вид, что спит. Даниэль не вставал с шезлонга. Он был без галстука, в поношенных темных брюках и в старой фланелевой в полоску теннисной куртки. Искусственная нога была обута в черный ботинок, другая в ночной туфли без носка. За эти годы он обрюзг. Черты были по-прежнему правильные, тонкие, но все лицо тяжелое, гипсовое. Давно не стриженные волосы, синеватый небритый подбородок делали его похожим на провинциального трагика. Дома он уже не следит за собой, но при огнях рампы еще весьма импозантен в ролях римских императоров. Антуан, который с самого утра не переставал заниматься своими бронхами и гортанью, сразу заметил, хотя, впрочем, не придал этому особого значения, что Даниэль, поздоровавшись с ним, даже не спросил о том, как он себя чувствует. Правда, накануне вечером они поговорили о своих болезнях и поведали друг другу свои горести. Из вежливости Антуан с заинтересованным видом наклонился и заглянул в книгу, которую Даниэль положил рядом с собой прямо на песок. «Это «Ле Тур де Монт», — сказал Даниэль. «Старый журнал за 1877 год». Он взял книгу и небрежно полистал. «Много иллюстраций. У нас есть полный комплект. «Ле Тур де Монт. Вокруг света» перевод с французского примечание редакции Антуан рассеянно гладил волосы мальчика, который, казалось, погрузился в глубокую задумчивость и сидел, прижавшись головкой к груди нового дяди, широко открыв глаза. Что нового? Вы читали уже газет? Нет, ответил Даниэль. Говорят, что Межсоюзнический совет решил на днях распространить полномочия Фоша также и на итальянский фронт. А, а это должно быть уже официально объявлено. Как будто внезапно заскучав, Жан-Поль соскочил на землю. Ты куда? в один голос спросили дядя Дан и дядя Антуан. К маме. Подпрыгнув сначала на одной ножке, потом на другой, мальчик весело побежал к домику. Антуан и Даниэль переглянулись. Даниэль вытащил из кармана пачку жевательной резины и предложил таблетку Антуану. «Нет, спасибо. Все-таки развлечение», — объяснил Даниэль. «Я бросил курить». Он взял таблетку, положил всю целиком в рот и начал медленно жевать. Антуан, улыбаясь, глядел на него. «Вы напомнили мне один случай на фронте? В Вилер бретонне городок в департаменте Соммы, недалеко от Амье, на примечание, редакции Мы разместили наш госпиталь на ферме, которую перед тем занимал американский санитарный отряд. Наши санитары весь день буквально отбивали молотками целые наслоения этой самой жвачки, которую грязнули американцы, поприклеивали повсюду к плинтусам, к столам, к скамейкам. И она твердеет, как цемент, эта пакость. Если англосаксонская оккупация продлится еще несколько лет, все здания во Вартуа и Пикардии потеряют свои первоначальные очертания и превратятся в бесформенные нагромождения жевательной резины. Приступ кашля прервал его слова. Подобно тому, как некоторые скалы на Тихом океане превратились в горы Гуану. Даниэль улыбнулся, и Антуан, который так же, как и Жак, всегда поддавался прелести этой улыбки С радостью заметил, что она не утеряла своего обаяния. Несмотря на расплывшиеся черты лица, верхняя губа, когда Даниэль улыбался, медленно и лукаво вздергивалась влево, а в полузакрытых глазах вспыхивал насмешливый огонек. Антуан все еще кашлял. Потеряв надежду отдышаться, он нетерпеливо махнул рукой. — Вы сами видите, каким старым кашлюном я стал! — с трудом вымолвил он. Потом, передохнув немножко, «Они здорово нас отделали, как говорит Клотильда. Но мы еще находимся в числе привилегированных». С минуту оба помолчали. Молчание на этот раз прервал Даниэль. «Вот вы меня спросили, читаю ли я газет Очень редко. Я слишком много думаю о войне. И так уж я не могу думать ни о чем другом. Читать сводки, когда знаешь... Так как это знаем мы, что должно означать некоторое оживление на таком-то фронте или удачная атака на участке? Нет. Он откинул голову на спинку шезлонга и, закрыв глаза, продолжал вполголоса. Надо самому пережить атаку и пережить ее в пехоте, чтобы понимать. Пока я был в кавалерии, я не знал, что такое война. А ведь я ходил тогда в атаку раза три. И об этом тоже не расскажешь. Но все это ничто по сравнению с пехотой, когда она выскакивает из окопов и идет в штыки. Он вздрогнул, открыл глаза и пристально посмотрел перед собой, яростно жуя свою резинку. В сущности, сколько нас таких в тылу, которые знают, что такое война? Те, что вернулись, сколько их? Да и не станут они рассказывать. К чему? Они не могут, не хотят ничего говорить. Они знают, что их не поймут. Даниэль замолчал, и некоторое время оба сидели, не говоря ни слова, даже не глядя друг на друга. Потом заговорил Антуан слабым голосом, прерываемым приступами кашля. «Бывают минут, когда я стараюсь убедить себя, что это действительно последнее, что после такой войны Новые войны невозможны. Да, невозможны. Временами я в этом уверен. Но в иные моменты я начинаю сомневаться. Перестаю понимать. Даниэль все жевал, не отвечая ни слова, рассеянно глядя по сторонам. О чем он думал? Антуан замолчал. Несколько минут разговора утомили его но он возвращался мыслью все к тому же в сотый, в тысячный раз. Ужас охватывает, когда хладнокровно взвешиваешь все, что препятствует установлению мира между людьми. Сколько веков пройдет еще, прежде чем моральная эволюция, если только она, эта моральная эволюция, вообще существует, вылечит человечество от врожденного преклонения перед грубой силой от того фанатического наслаждения, которое испытывает человек, человек как разновидность животного мира, когда он может восторжествовать с помощью насилия, может с помощью насилия навязать свое мироощущение, свое представление о жизни другим, более слабым, тем, которые чувствуют иначе, живут иначе, чем он. И потом есть еще политика, правительство, Для правителей, которые развязывают стихию войны, которые объявляют ее и делают ее руками других, война останется всегда легким, даже соблазнительным, выходом в минуты любого краха. И можно ли надеяться, что правительства никогда не прибегнут к этому? Ну что ж, значит, надо добиваться, чтобы это стало невозможным надо, чтобы пацифизм так глубоко укоренился в общественном мнении, так широко распространился бы, чтобы стал непреодолимым препятствием для воинственной политики правителей. Но это химера. Да и будет ли торжество пацифизма прочной гарантией мира? Если даже предположить, что в наших странах пацифистская партия придет к власти, кто поручится, что в один прекрасный день она не поддастся соблазну начать войну ради того, чтобы распространить путем насилия пацифистскую идеологию на весь мир».